Глава 2. Столичные вести. В Петербурге ожидается на днях казенный транспорт золота в 610 пудов. Транспорт с вокзала Николаевской железной дороги будет направлен на монетный двор для чеканки новой золотой монеты. Одесса. В Одессе появились в обращении фальшивые серебряные рубли, помеченные 1843 годом. Рубли изготовлены нечисто, с явной ошибкой. Вместо слова «пробы» – «вычеканино» – «гробы». Санкт-Петербург. С выигрышем в 200 тысяч последнего тиража повторилась обычная история. В то время как в Петербурге оповестили, что он упал на билет коломенского извозчика Рухлова. Киевское слово сообщает, что 200 тысяч выиграл носильщик номер 10 на вокзале Киев-1 Киевско-Воронежской железной дороги Курышкин. Билет будто бы приобретен счастливцем-носильщиком года три назад в одной из местных банкирских контор. Когда личный помощник третий день отсутствует на службе, поневоле задумаешься. Не на кого возложить почетную обязанность выполнять рутинную работу. Не с кем отправить нужную бумагу, чтобы срочно подписали и вернули. Короче, все не так. К хорошему быстро привыкаешь. Я понимаю еще день, второй. Мало ли, может, завел все же даму какую, нашел отдушину, чтобы лишний революционный энтузиазм было куда девать. Мне как-то не до того было. Медовый месяц, знаете ли, он много сил и времени занимает. Я бы и больше отдал этому занятию, но на службу ходить надо. Из министерства сразу на Сергиевскую поехал. Никаких яхт-клубов. Там пообедать без того, чтобы языками не зацепиться, большая удача. А нас и дома неплохо кормят, и компания намного приятнее. Агнес взвалил на себя нелегкий труд превращения нашего особняка в образцово-показательное семейное гнездышко, для чего издевалась над прислугой, требуя от них неукоснительного соблюдения своих обязанностей. Думаю, легенда о благословенных временах, когда я платил более чем щедро в обмен на простые обещания работать хорошо, уже циркулирует среди угнетаемых сотрудников. Наверное, только то самое жалование держит их на месте. Стараются, пыхтят, вытирают микроскопические следы пыли по углам и полируют паркет до состояния катка. И если поначалу я боялся, что дом превратится в подобие музея, то сейчас уже почти начал воспринимать это как должное. И оказалось, что в вышкаленной прислуге очень много положительного. «Здравствуй, любимая», — поцеловал я жену, вышедшую меня встречать. «Как ты тут?» Не убила кого-нибудь из горничных? Не придется вывозить тело? Может, завтра? Засмеялась Агнес, и я получил ответный поцелуй. А ты? Как там казнакрады? Воруют потихоньку. Кстати, ты видела Николая? Где этот лодырь? Так он простыл, лежит у себя в комнате, пьет теплое молоко с медом, дышит над чугунком с вареной картошкой. Похоже, злой волшебник украл у всех обитателей этого дома знания о наличии лекарств. — Ладно, пусть накрывают к обеду, я переоденусь пока. Потом зайду, посмотрю, до чего доводит народная медицина. Собрал после приема пищи ваяж, пошел к помощнику. В его комнату я заходил редко. Последнее время вообще перестал. Если сильно захочется подискутировать на бесполезные темы, то и без него собеседников найду. — Ну-с, Николай Александрович, долго работу прогуливать собираетесь? Семашка выглядел печально. Красные глаза, бледное лицо. Еще пару дней, что-то сильно прихватило Евгений Александрович. Помощник закашлялся противным сухим кашлем. Когда процесс облегчения не приносит, одни мучения. Здравствуйте, кстати. И вам не хворать. Давайте садитесь, послушаю вас. Пока Симашка раздевался, я подошел к столу, посмотрел, что там в стопке книг. Пирогов, вопросы жизни, клинические лекции Боткина. Верхов, медицины теории эпидемий. Вильерми, Вальрос, первый том даст капитал, куда ж без него. Экономика и медицина. Не прекращает работать над своей революцией. Похвально. Так, а это, что за журнальчик? Новое слово. Солидное издание на 4 сотни страниц слишком. Редакция, подписка, содержание за прошлый год. Ну, тут все ясно, марксизм не прет наружу, но чувствуется. К стене пришпильна вырезка из газеты про... Невиданной красоты мощь и мощи фейерверк, явившийся апофеозом великолепной свадьбы князя Баталова. Помню, Магеом. Зря, что ли, китайский специалист приглашал. Четыре вызова пожарной бригады от соседей. Это вошло в легенды питерских огнеборцев. Как умудрились подхватить болезнь? Семашка замялся, потом все-таки раскололся. Обливался холодной водой, а ведь до этого нырял в прорубь на крещение, и никаких последствий. Вы же не верующий, удивился я. В целях укрепления организма закаливаюсь. Оздоровились по самой не могу. Как вы изволили выразиться? По самой не могу? Я вырвался про себя, так и прут из меня анахронизмы. Послушал, чем дышит помощник Одышка в покое 26. Не катастрофа, но мне для такого надо на колокольню и Сааке бегом взобраться. Экскурсия правой половины грудной клетки уменьшена. Голосовое дрожание там же усилено. Перкуторно притупление звука. Ну и дыхание жесткое, ослаблено. Влажные мелкопузырчатые хрипы, плюс сухие. Температура 38 ровно. Бронхопневмония, Николай. Знакомо ли вам это слово? Встречается в сочинениях Фридриха Энгельса? В ответ я услышал новую порцию надсадного кашля. Вам бы только высмеять чьи-то убеждения. Я уже начал пить стриптоцит. Похвально. Надо было с самого начала вместо чугунка с картошкой. Может, помогло бы. А если это обычный бронхит? Обойдется? В переводе на общечеловеческий. Скорее всего, туповатый начальник ошибся, у нас типичная ерунда. Это как? Все болезни, товарищ симашка делятся на ерунду и крах. Первое лечить незачем, само пройдет, а второе бесполезно, потому что уже поздно. Собирайтесь, поедем фотографироваться под их с лучами. Спасибо профессору Рентгену за эпохальное открытие. С его помощью доказать свою правоту в клинических разборках иногда становится намного проще. Правосторонняя бронхопневмония во всей красе. Подарю потом Семашко. Фотографии 14 на 17 дюймов с наивной надписью на память. А пока лечить надо. Не нравится он мне, как эта чуйка свербит, что кончится-то может не совсем хорошо. А Николай нужен не только мне. Надежды через несколько лет, когда наберет нужный вес, обрастет связьми и переболеет болезнью левизны, пропихнуть помощника на свое место, а потом и выше, никуда не пропали. Пусть работает, ему это нравится. А помрет молодым и красивым, оставив после себя непонятные прожекты, так никто и не узнает, какой потенциал был у этого юноши. Тараканы в голове, так у кого их не бывал по молодости. Агнес, любовь моя, я позвал супругу и изложил ей проблему найдите ему сиделку а лучше медсестру обеспечить уход комнату пусть уберут и проветрят. я скоро буду экипаж забираю и поехал к военным которые творят вместо меня лекарства что разделит медицину на до и после места знакомые я тут много раз шороху наводил думаю кое кто уже начал надевать подгузники к моему приезду никого не бил даже ни одного человека не посадил убеждаю по мере силы возможностей я же не главный начальник, всего лишь консультант. Пенициллин нам всем нужен, а эти не очень ответственные люди продолжают надеяться на помощь потусторонних сил. Мол, если не соблюдать установленные правила, то может и пронести. Пронесет, конечно, добежать не успеете. Ведь я такой нехороший не предупреждаю заранее и нещадно штрафую. Систему поощрений я творчески развил и теперь совершенно негуманно в передаче личных финансов участвует и руководитель провинившегося по двойному тарифу. Лаборатория занимается тем же, чем Антонов в одно лицо мучился. Рутинной и совершенно нетворческой деятельностью немного изменить условия, произвести опыт. Та же петрушка с другими штамами Результат записать, повторить с несколько измененными условиями, колоть кроликом и опять по кругу. Нельзя сказать, что все плохо, даже сумма штрафов неуклонно снижается, что радует меня несказанно. Оборудование нормальное, завезли дома, а его почти довели. Сотрудники уже не смотрят на все это с немым вопросом в глазах, а что с этим делать. Увы, пока стабильной культуры плесени как не было, так и нет. Вернее, не совпадают эффективность и долговечность. По отдельности есть, а вместе не срастается. Заведующий лаборатории встретил меня как очень высокое начальство, изменил цвет лица на помидорный и начал есть глазами, вытянувшись во фронт А ведь не по объявлению набрали доктор медицины, специалист по плесеням, грамотный, исполнительный. Но раболепство это не вытравить просто так. Я уже даже бороться не пытаюсь. Взрослые люди, а все изображают персонажи рассказа Чехова про толстого и тонкого. Георгий Севастьянович, давайте быстренько доклад, я тороплюсь. «Да, знаю, мне с Нарочным еженедельно присылают. Но когда сюда приезжаю, всегда выслушиваю устную версию. Мало ли что могли пропустить, и на словах потом скажут. Да и поддерживать репутацию людоеда приходится». Послушал, покивал с задумчивым видом. «Резюме. Мы на правильном пути, но когда финальный точек сказать не можем, как и ранее. Отмерьте-ка мне двадцать доз» как можно безразличнее, — сказал я, предварительно задав пару-тройку вопросов по отчету. э, -э, -э" завис Завлаб. Согласно мной же утвержденному перечню правил запретов, я пытаюсь грубейшим образом нарушить кучу приказов. «Для клинических испытаний на добровольце добавил я. «Но надо оформить подобаю. «И вы мне предлагаете это сделать?» — спросил я, вызвав еще большую интенсивность пунцового окраса лица Завлаба. Пришлю нарочного с бумагами. Протокол оформим потом, по результатам. И через 20 минут я уже ехал назад, а секрет государственной важности лежал рядом со мной в невзрачном пакетике из оберточной бумаги. Злоупотребляем служебным положением. Власть, как известно, развращает. А абсолютная власть. Но это я, слава богу, проверить не могу. Нас вызвали к императору в смысле меня из Клифосовского, точнее наоборот, но мое присутствие оговаривалось. Вызов привез специальный Егерь, важный и серьезный. Видел его через открытую дверь кабинета. Нам предлагалось сделать это буквально на следующий день после получения. Самое странное, причиной визита не указывалось, прибыть и все тут. «Может, погонит нас с этой службы?» — выразил я робкую надежду. Скажут «Спасибо, братцы, отечество в ваших услугах более не нуждается» и отпустят. «Для такого дворец не зовут. Какой-нибудь лакей сообщил баба отставки резонно заметил Николай Васильевич. «Так что скажите камердинеру, пусть ордена чистит получше». Высочайшего приема мы ждали недолго. Минут двадцать. Для императорской приемной почти мгновенно. Вместе с нами ожидали лейб-хирурги Гирши и Вильяминов. Считай, консилиум собрали. Ладно, мне не страшно и даже привычно, хотя придворные медики молчали равно, как и мы. Не то место императорской приемной, чтобы лясы точить. Позвали, провели. Его величество милостиво встал нам навстречу и удостоил демократичным рукопожатием и даже позволил нам сидеть во время беседы, наверное, в памяти о давнишнем случае со спиной министра, а остальным за компанию привилегия досталось. «Господа, я пригласил вас обсудить здоровье нашего любимого брата, наследника цесаревича. Георгий как-то сообщил, что князь говорил о некой возможности лечения чехотки. Что вы можете сказать?» «Государь, коль скоро речь идет о таком лице, мы не можем никак подвергать его жизнь опасности», начал Николай Васильевич. «Тогда как один из самых перспективных методов, который можно предположить весьма рискованный и до сих пор не испытан». Считаю, что стоит остановиться на иных способах, не таких опасных, хотя и чуть менее эффективных. В чем заключается опасный метод? Ого, Самодежцу захотелось деталей, их есть у меня. Для этого предлагается рассечь ребра у грудины, я нарочно утрировал, чтобы не лезть в дебри. Получить доступ к главному бронху, поставить там клапан, который позволит пораженному участку спастся и прекратить участвовать в дыхании. Таким образом, больное легкое получит передышку, что может способствовать выздоровлению. В следующие полчаса мы посвятили тонкости монотомии, угрозе фатального пневмоторакса, осложнениям после вмешательства на средостение и иным интересному узкому кругу лиц штучкам. И если Густав Иванович Гирш большей частью торговал лицом и просто изображал протокольное присутствие, то вельяминов задавал очень дельные вопросы, что любопытно вникал в детали Николай. Ему, похоже, просто было скучно, а тут анатомический атлас, все с умным видом, вводят по картинке карандашами. Кстати, Вильяминов при встречах неоднократно сожалел, что не принял участие в знаменитой эпопее с генералом Бунаковым. Но наше дело было маленькое, мы пригласили, он не захотел. Кто виноват? Зато с тех пор Николай Александрович свое уважение всячески подчеркивал и даже перед царем хвалил в режиме нон-стоп. «Господин Вильяминов, подведите итог», — сказал император, когда обсуждение подошло к концу. «Метод требует практических испытаний. Если будет признан довольно безопасным, то можно будет предварительно согласовать оперативное вмешательство с цесаревичем, предлагая для участия свою кандидатуру». Он пристально посмотрел на присутствующих, даже на гирша, который, казалось, спал с открытыми глазами, но возражений не увидел. «Кого бы вы еще рекомендовали, господин министр?» поинтересовался царь профессора насилова ивана ивановича ни секунды не раздумывая сказал склифосовский он вышел в отставку за выслугой лет но его практический опыт именно в области таракальной хирургии он сейчас в петербурге я переговорю с ним я за быстро ответил велиминов не имею возражений прошелестел гирш что же «Доводите ваш метод до возможности практического применения», — сказал император, и мы все потянулись на выход, кланяясь на прощание. Жду от вас доклада о результатах. Как обычно, по сокращенной программе. Трупы, потом сразу люди. Вот так вот. Никаких кроликов, обезьянок, все на серьезе. Думаю, в добровольцах недостатка не будет. Я купил кинопроектор. Установка на основе синематографа «Люмьеров» была быстро скопирована немцами и пошла в продажу. Во дворце мы выделили одну из комнат под кинозал, повесили экраны с белой материей. И пошло-поехало. Площадь оперы Мельеса, сцены в саду Раундхей, Луи де Принца. Пленки с фильмами было доставать сложно, но в Питере образовался кружок любителей синема, которые обменивались друг с другом новыми картинами. Очень похоже на клубы почитателей видеокассеты с 70-х и 80-х годов XX -го века. Только вот кинцо не мой, черно-белый, такого качества, что просто плакать хочется. Чтобы хоть как-то оживить это убожество, я предложил Агнес играть на рояле в ходе демонстрации, на которой, кстати, собиралась вся медицинская общественность Питера Романовский с семьей, Склифосовский с женой, сотрудники клиник. Перенесли кинозал в музыкальную комнату. Супруга подобрала несколько мелодий, которые соответствовали сценам в фильмах. И сразу все пошло поживее. Княгине Баталовой роль топера тоже очень понравилась. Сначала непросто было играть в темноте и без нот, но в итоге Агнес быстро приноровилась. Дошло до того, что на наш показ заявил чита московских Романовых. И так впечатлили, что Лиза мигом упросила Сергея Александровича организовать кинозал в собственном дворце. И тут же упорхнула к агнес с за нотами. «Что мода с женщинами творит?» — покачал головой великий князь, наблюдая, когда мы перебирают тетради с партитурами. «Эту бы энергию-довмирное русло», — задумался я. «Вот, например, товарищество на паях, что создает новые отечественные фильмы. Мало ли у нас, что ли, интересных сюжетов в той же истории. Ледовое побоище с псами-рыцарями избрания романовых на царство». Сергей Александрович тут же заинтересовался вопросом. Начал расспрашивать про стоимость съемок, где брать сценарий. А я ничего и не знаю. Только руками развожу и плечами пожимаю. Ладно, надо бы вызвать кого-то из французов к нам, чтобы поставить дело. Великий князь достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашом. Да вот хоть того же Мельеса, чью фильм мы смотрели. Готов вложиться капиталами в новые предприятия. Я посмотрел на раскрасневшуюся Агнес, которая что-то шептала на ушко Лизи, поглядывая на меня с хитринкой. Ее бы энергию направить в русло кинематограф, а то уже всех слуг затерроризировала своей немецкой дотошностью и основательностью. Романовы уехали к себе, а мы отправились в спальню готовиться ко сну. Пока Агнес расчесывала волосы возле трюмо, я решил почитать что-нибудь душеспасительное. И снова недавно вышла повесть Чехова «Моя жизнь». Про дворянина, который с идеями народничества и толстовству, порвался отцом ретроградом и занялся малярным делом. Очень актуальная проза, прямо на сон грядущий. Только я открыл первую страницу, как под окном раздалось «бам-бам!» «Выстрелы!» После этого послышался звон разбитого стекла. «И еще выстрел!» «Будто до этого их мало было, только теперь вроде еще и женский крик добавился!»